Следует признаться, что я не только, а может и не столько вникал в тонкости теории, как пытался понять, от чего с ней приключился именно такой сдвиг по фазе. Женщинам, как правило, не свойственный. Но более всего я эстетически наслаждался, потому что прямо перед собой, в каких-то двух метрах, видел ее ноги немыслимо изящные, прелесть которых она великолепно осознавала и безжалостно подчеркивала высоким разрезом юбки. Как бы не замечая специфической направленности моего внимания, она продолжала излагать свою жуткую историю. Единственный путь, который пришельцы нашли для спасения своего, а попутно нашего мира — «Искусственно искривить эти пресловутые мировые линии, как на железной дороге переводят стрелки, чтобы избежать столкновения встречных поездов». «То есть, простите», — перебил я Ирину, «если я правильно улавливаю, они намерены вмешаться в нашу земную историю». Меня, ей-богу, даже начал увлекать ход ее рассуждения. «Да, совершенно верно». Вы быстро сообразили, только самое главное в том, что сделать это можете именно и только вы, Алексей. Это у нее хорошо получилось. Небрежно и вместе с тем категорично. Они в совершенстве изучили земную историю, философию и культуру, определили пути и способы поворота, но сами не могут произвести нужное воздействие. «М-Н-В», — сказал я. «Что?» «Да так, э, Азимова вспомнил. Минимально необходимое воздействие. Термин из романа «Конец вечности». Ситуация там похожая описана». Она не читала, кажется, но кивнула. Помолчала, потом попросила сварить еще кофе. «Меня эта просьба более чем устроила». Требовался тайм-аут хотя бы на пять минут. Пока я помешивал сандаловой палочкой густую суспензию в турке, у меня появились кое-какие мысли. Неясно только, уместные ли. — Так вот, — продолжала Ирина, — они знают о нас все, но физически вмешиваться не могут. Нужна наша помощь. — Странно. Эм, зачем менять нашу историю? «Она, какая ни есть, а привычная, родная, пусть свою и меняют», — возразил я. «В «Собственное время необратимо», — объяснила она. «Их прошлое для них недоступно, а будущее — неопределенно. Наше же прошлое для них будущее, причем по другой координате, и они в состоянии переместить туда человека, где он и сделает то, что нужно. Они рассчитывают, что это...» Сделаете вы. Все-таки я из миллиардов и миллиардов живущих и живших на земле, каждый из которых, по вашим словам, для них равно доступен. Только я и сейчас. Почему? Я решил, как говорят шахматисты, обострить партию и таким путем определить, до каких пределов это у нее зашло. Она вздохнула. Ну, давайте снова вернемся к аналогии с поездами. Кто-то на одном поезде понял, что столкновение неизбежно. Но тормозов на этом поезде нет. По условию задачи остается одно — передавать сообщение о грядущей катастрофе по радио, надеясь, что некто, имеющий приемник, услышит сигнал тревоги, поверит в него, поймет, что нужно делать затормозит свой состав, найдет и переведет стрелку. Считайте, что приемник оказался у меня. Но все остальное мне не под силу. Известно, что это можете сделать только вы. Но как мне вас убедить? А больше никто сигнал не принял. У кого-то приемника вообще нет. Другой вместо аварийной волны слушает концерт по заявкам. Третий просто не понимает язык, на котором ведется передача.